В эти предвечерние часы замок Фриденталь напоминал крепость, ворота которой вбирали в себя остатки гарнизона, возвращающиеся после удачно сделанной вылазки. Общебалканский диверсионный взвод, взвод русских монархистов, взвод русской освободительной армии по каким-то действиям, Лишь ему известным пристально ком определял барон фон Штубер подразделение этого гарнизона. Отдельный чердагорский македонский взвод, скандинавская рота викингов, украинский гетманский взвод атаман, белорусский взвод белый орёл, рота прибалтийских волонтёров. Ни одной шутки. Не одного звука в строю, никакого проблеска улыбки. Шаровые взгляды, посеревшие от пыли худощавые лица, подтянутые спортивные фигуры, жилистев фивающие всеоружие ну стали руки. Даже беглого взгляда Курбатову было достаточно, чтобы уяснить для себя, что люди эти возвращаются с лесного полигона. на котором проходили основные полевые выучки и что не обременённые ни излишним весом, ни грузной мышц, тела их таили в себе взрывной заряд зрелой мужской силы, надёжный запас трудолюбия и непоколебимую веру в избранную цель. Новички диверсионного дела «В эту обитель риска и азарта, как правило, не попадают», — прокомментировал Штубер, провожая взглядом арьергардный взвод, лишь недавно сформированный из афроазиатов, название которого он не знал. «А это нетрудно предположить. За каждым из них солидный разведывательно-диверсионный посуждой список». Каждого предварительно пропустили через одну-две диверсионные школы. Каждый освятил себя кровью врагов и прошёл свой путь до ворот Фридленталя, обучаясь убивать и самому смотреть в глаза смерти. Значит, это и есть диверсионная элита Евразии, сказал Курбатов, возвращаясь вместе со Штубером к машине, чтобы Въехать на огромную, охваченную высокой крепостной стеной Территорию диверсионного замка Третьего Рейха Приятно осознавать, что и тебе выпадает правость стать причастным к ней Вынужден вас огорчить, полковник Курсанты, которые только что прошли перед вами Действительно лучшие из лучших в Европе А может быть и в мире, но... — Вам известно, по какому принципу устроены охранные отряды партии, то есть СС? — провел барон большим пальцем по предпречью своего мундира. — Во всяком случае, мне кажется, что известно. Для внешнего мира каждый, кто прошел посвящение в члены СС, уже принадлежит к тайному черному ордену, к элите рейха. На самом же деле все не так просто. Основная масса ССовцев составляет «Ваффен-СС», то есть войска СС, а значит, они являются «зелеными» или «полевыми» СС. Затем идут «Черный» СС, которые составляют офицерский корпус СД, «Дестапо», «Главное управление имперской безопасности». штаб Рейхсфюрера СС. Однако настоящую элиту Черного Ордена составляют высшие посвященные, к которым принадлежит высшее руководство СС и различных его структур, идеологи СС и адепты Исследовательского института Аненербе. Машина остановилась у подъезда Величественного. возжеденного в рыцарском духе особняка, составлявшего историческую основу замка и располагавшегося в центре старинного парка, каждое дерево которого давно стало частью фридентальской легенды. Узнав, что Штубер прибыл в управление имперской безопасности с казачьим полковником Курбатовым, первый диверсант рейха Отто Скорценев приказал выделить ему машину и исключительно отчедрот своих отвёл ему и диверсанту маджору час на экскурсию по Берлину после чего приказал немедленно добираться до Фриденталя И запомни, де барон, гармохолон в телефонную трубку своим камнедробильным басом что каждый час Проведённый вами в Нензамт офиденталя это время утернное для вас и для рейха поэтому я не позволю транжирить его бездельнича я по берлинским пивоным мы просто-таки преисполнены ответственностью перед рейхом иронично заверил его штубер И почему вы привезли только этого маншура Сразу же определил он новую девизионную кличку Курбатова. Я уже объяснял ситуацию в специальной радиограмме. Да плевать мне на ваши радиограммы. Голубь, что он вчера? Где ваш хвалёный беркут? Нет. Я серьёзно спрашиваю. Где он до сих пор в порт чарт возмешляется? И главное, почему он до сих пор не во фридентале? Очень сложный вопрос, что у Ванфюрер? Это уже не вопрос, а обвинение, не имеющее никакого оправдания. Мой адъютант Радль умудрился составить на этого чёртова Беркута такое досье, что листая его, я с одной стороны восхищаюсь его похождениями, а с другой начинаю понимать, Вас, лично вас, Штубер, давно следует повесить вместе с этим лейтенантом. После чего половина нашего отдела диверсий спокойно может сделать себе харакири. В последний раз я случайно столкнулся с Беркрутом в Польше. Он был в мундире обер-лейтеранта и, судя по всему, пробирался к себе в Украину. Василий побега из Шелона военнопленных. Да, он умудрился совершить побег и уже разгуливает по Польше в мундире офицера Генштаба Вермахта. Как всегда, оставался скорцений, верен своей склонности к преувеличениям. Умудрился, что уже установлено совершенно точно. Прекрасная комбинация. Тому, почья более этот русский диверсант оказался в банальном вагоне для военнопленных, а, конечно же, следует щеннуть голову. Ещё на порести пророкотал первый диверсант Рейха, и недовольно покряхтев, Штубер осторожно повертел шеей, словно уже пытался вырваться из рук своего шефа. На самом факт интересен. Передаете, что мы засчитаем ему этот побег в качестве одного из элементов выживания диверсанта. И вообще, не пора ли нам ввести особый предмет побег из-под ареста, в ходе которого могли бы готовить наших выпускников к побегам из изоляторов и из классических тюрем и полицейских участков. и даже из-под расстрела. — Напрасно вы так скептически ухмыляетесь, барон фон Штувер. Перед нами целая тюремно-диверсионная наука, пока что никем не вобщенная и не проанализированная. — Никакого скепсиса, — заверил его Штувер. — Наоборот, проникает с важностью вашего замысла Скорценик. «Если вы считаете, что окончание войны освобождает вас от необходимости готовить диверсионную элиту мира, то вы ошибаетесь. Давно вижу вас, штурман фюрер СС, во главе Международной Фридентальской диверсионной академии». «На даже!» — мгновенно отреагировал Скорценик. «Даже вас, барон фон Штубер...» Время от времени посещают гениальные мысли. Президентская диверсионная академия, задумчиво повторил он. А что? Дьявол меня расстреляй. В этом замысле действительно что-то есть. Что вер? Проходя мимо Курбатова, приземистый крепыш в ряжеватом мундире без знаков различия поволчий С тем туловищем развернулся к нему и смерил взглядом, полным ненависть и презрение. Было мгновение, когда Маньчжуру вдруг показалось, что тот вот-вот бросится на него, выхватит пистолет или метнет, припрятанный где-нибудь в рукаве нож. — Что это за волчар, уголовник? — вполголоса поинтересовался Курбатов, глядя вслед коршуну Фриденталя. Албаниц, притом из высокородных. Но ну, в камере убийца, он, возможно, и сошёл бы за высокородного, но здесь, в рыцарском замке, тем не менее, только что перед вами продефилировал один из возможных претендентов на престол. Просто следует знать, что взгляд высокомерный, величественный, презрительный. убещенный вспепеляющий или наоборот наивно беззароживающий тоже принадлежит к орсеналу коршунов это целая наука которая обучает в станах замка с особым пристрастием постараюсь усвоить это однако вы не завершили посвящения меня в тайны предентанского двора в его секретную элиту «Здесь и в самом деле обучается немало людей, которых вы не встретите на полигонах или в полевых фридентальских лагерях. Но об этом я попрошу рассказать самого Скорцени». «Думаете, обер-диверсант Рейха станет тратить на это время?» — неуверенно сказал Курватов. «Мы никогда не считаемся со временем, когда речь идет о подготовке очередного диверсанта элитария. «Это вы обо мне?» «Не заставляйте напоминать вам, Курбатов, о вашем княжеском титуле. Кстати, замечу, что русский династический совет уже проверил законность владения вами этим титулом и подтвердил его». «Но лично я никогда в этом не сомневался». «Мы тоже». Просто с особенной тщательностью мы проверяем именно тех людей, титулы у которых ни у кого сомнений не вызывают. Итак, мой титул сомнений не вызывает. А что из этого следует? Что теперь вы должны вести себя так, чтобы никто не сомневался, перед ним конясь, причем из древнего рода, корни которого прослеживается от династии Ярослава Мудрого. Но ну, так далеко в корне рода я, признаюсь, не проникал. Всех карстерялса Курбатов. За вас это и сделали знающие люди. Напомню, что одна из дочерей этого великого князя Анна в своё время была королевой супругой и матерью королевы Франции. И когда встанет вопрос о возрождении всероссийского или украинского престола, "А возмуждение её царств и о сибирском, то почему бы не вспомнить о некоем князе Курпатове?" Полковник удивлённо повёл подбородком. Ничего подобного услышать от Штубера он не ожидал. Даже не предполагал, что за этими рыцарскими стёнами умеют заглядывать столь далеко вперёд в политике. Это называется эвкалиптовой дипломатией. Расчитывать на тень от эвкалипта можно, если не ошибаюсь, лишь через 40 лет. Но чтобы когда-нибудь насладиться этой тенью, высаживать эвкалипт посреди пустыни нужно уже сейчас, причём немедленно.